Глава 7. Постакне. Что такое постакне? Постакне – это комплекс повреждений на коже, которые появляются в результате угревой болезни. Чаще всего причинами пост-акне бывают промедление в лечении или самолечение, а также неквалифицированная помощь. Симптома комплекс – постакне формирует следующие элементы – рубцы, поствоспалительные и гиперпигментные пятна. И если пятна можно корректировать в домашних условиях, то рубцы – это уже зона ответственности врача-косметолога. Поэтому если кто-то будет пытаться продать вам суперсредства от рубцов для домашнего использования, не верьте. Сгладить рубцы, уменьшить их выраженность, а иногда и полностью избавиться от них, помогут только косметические процедуры в кабинете врача. К причинам формирования симптома комплекса постакне относят Позднее обращение к врачу-дерматологу, длительное тяжелое течение заболевания более 12 месяцев, глубокие воспалительные элементы, дополнительная травматизация элементов воспаления самим пациентом, наличие постакне в семейном анамнезе. Обычно, если в семье кто-либо страдал от постакне, то риск развития осложнения возрастает в несколько раз. Неадекватное лечение. К сожалению, из всех людей, страдающих акне, по статистике за медицинской помощью обращаются только около 16%. При этом 74% из них ждут больше года, прежде чем посетить врача. 12% ждут от 6 до 12 месяцев, 6% от 3 месяцев до полугода и только 7% менее 3 месяцев. Конечно, своевременное обращение к врачу-дерматологу не даст вам гарантии, что постакне у вас не будет. С этой болезнью всегда все бывает непросто. Но эта печальная статистика говорит о необходимости проведения просветительской работы как среди пациентов, так и среди медицинских специалистов, потому что раннее и эффективное лечение способно свести к нулю риск его образования. Ира. Я пью системные ретиноиды пятый месяц. Мне 39 лет и 17 лет страдаю акне. Как итог, много рубцов. Чтобы выровнять кожу, неоднократно делала лазер. В итоге у меня жуткая пигментация. Поэтому акне нужно лечить сразу. Не оттягивать, потому как со временем проблем появится гораздо больше. Постакне вызывает глубокий стресс и депрессивные состояния, влияет на самооценку, формирует комплексы. Глубокие рубцы – необратимое состояние кожи, которое, конечно, можно корректировать, обратившись к косметологу, однако полностью сгладить эти рубцы невозможно. Очень часто последствия юношеского акне видны на лицах людей всю оставшуюся жизнь. Борьба с постакне – это долгая. Дорого и больно. Элементы пост постакне. Застойные поствоспалительные пятна. Это красные или синеватые пятна, которые возникают из-за скопления расширенных капилляров на месте заживших угрей. То есть природа таких пятен сосудистая. Такие пятна проходят самостоятельно, но на это требуется длительный период. С помощью косметологических процедур этот процесс можно ускорить. Гиперпигментные пятна. Это пятна серого, желтого и коричневого цветов, появляющиеся в результате УФ воздействия на воспаление. На фоне снижения защитных функций кожи меланин очень быстро накапливается и окрашивает ее в темный оттенок. Риск появления гиперпигментации повышается, если у человека третий фототип кожи – темный европейский или выше. Подобные пятна отличаются временным характером, но на их полное исчезновение может уйти несколько месяцев, а в некоторых случаях даже более года. Рубцы. В основе патогенеза рубцов лежат глубокие воспалительные процессы в дерме или термин механическое повреждение. Поэтому чем раньше начинается лечение акне, тем ниже риски формирования рубцов. И самое неприятное, что рубцы не проходят сами, и даже при куче процедур в кабинете косметолога полностью избавиться от них не удастся. Основные факторы, влияющие на формирование постакне рубцов. Интенсивность и глубина воспалений длительность периода между началом заболевания и стартом медикаментозной терапии, выдавливание и ковыряние воспалений, генетическая предрасположенность к формированию рубцов. Тип постакне определяется глубиной повреждения ткани. Пятна – эпидермальное поражение, рубцы – дермальное, пятна – изменения временные, а рубцы – навсегда. Рубцы постакне могут быть атрофическими, гипертрофическими и килоидными. Причем атрофические встречаются в три раза чаще. Виды рубцов. Атрофические рубцы встречаются у 90% пациентов с постакне. Именно с такими рубцами чаще всего приходят пациенты к врачу-косметологу. В зависимости от формы все атрофические рубцы делятся на три типа. V-образные или сколотые – ice peak – это наиболее часто встречающиеся виды рубцов 60 -70 – 60-70% случаев. м образные или закругленные – rolling – встречаются в 15-25% случаев. U-образные или прямоугольные – boxcar – встречаются в 20-30% случаев. У одного и того же пациента могут наблюдаться все три типа атрофических рубцов. Гипертрофические рубцы встречаются гораздо реже, приблизительно в 5% случаев. Эти рубцы бывают, как правило, розового цвета, выпуклые и плотные, и они остаются в границах исходного места повреждения. Келоидные рубцы тоже редки, встречаются в 5% случаев. Их возникновение связано с генетически детерминированным избыточным отложением коллагена и снижением активности коллагеназы. Килоидные рубцы образуются в виде темно-красных или синюшных узелков, которые распространяются за пределы исходной раны. Полностью убрать такой сформировавшийся рубец невозможно, но уменьшить его выраженность можно. Может ли пост -акне Пройти само. Пятна после прыщей могут пройти самостоятельно, но это может занять продолжительное время. В данный момент существуют различные косметологические методы, убирающие эти сравнительно легкие последствия акне. Рубцы после угрей обычно остаются на коже навсегда. Тем не менее, с течением времени они могут стать менее заметными или сгладиться. Косметические процедуры, описанные далее, помогут улучшить внешний вид кожи и уменьшить глубину рубцов. Пациенты хотят все и сразу – и лечить акне, и бороться с постакне. Я понимаю их желание, но это неверная тактика, ведь при таком сочетании воздействий происходит большая нагрузка на кожу. Своим пациентам я объясняю, что первым делом мы разбираемся с акне. И как только заболевание входит в ремиссию, переходим к атаке пост-акне Методы борьбы с постакне. Коррекция постакне пятен и постакне рубцов очень отличается. В этой части книги я расскажу об эффективных методах коррекции пост постакне, которые я выбираю для своих пациентов. Я начну рассказ с пятен, а закончу рубцами. Кстати, этому же принципу Нужно придерживаться, если у вас и пятна, и рубцы. Сначала нужно корректировать пятна, и только потом рубцы. Пигментные и поствоспалительные пятна. Пятна — наиболее удачная разновидность постакне, потому что от них можно полностью избавиться. Это возможно сделать даже в домашних условиях, однако это займет дольше времени, поэтому у косметолога существует Целый ряд процедур, которые могут ускорить процесс их исчезновения. Клинические методы борьбы с пятнами постакне. Фототерапия. Фототерапия или IPL-терапия, Intensive Pulse Light, является лучшим методом для борьбы с пятнами постакне. Данный метод предполагает использование высокоинтенсивного импульсного света. Врач последовательно обрабатывает участки кожи специальной манипулой, на конце которой расположено сапфировое стекло, через которое из аппарата подаются вспышки света. Очень важные верные настройки аппарата, ведь для пятен различного происхождения, пигментные или сосудистые, они будут разными, и от правильных настроек во многом зависит результат терапии. Во время процедуры пациент может ощущать легкое покалывание и прогрев. Такая процедура занимает около 20-30 минут и не требует предварительного обезболивания. После процедуры нет никакой реабилитации, максимум может быть легкое покраснение лица в течение 30 минут. Так что эту процедуру можно смело назвать процедурой обеденного перерыва. На протяжении всего курса фототерапии нужно защищать кожу от УФ-излучения и не использовать агрессивные уходовые средства – скрабы, пилинги и так далее В среднем требуется 4-6 сеансов, но порой и больше. Это зависит от исходных данных пациента. Процедура проводится один раз в 2-3 недели, и ее результат обычно бывает виден уже после нескольких сеансов. Важно! На следующий день после процедуры пигментные пятна могут приобрести более темный оттенок, чем был до процедур. Такой эффект даже носит специальное название – грязное лицо. Но не стоит пугаться, начиная уже со второго дня после процедуры, этот эффект будет пропадать, и вы заметите, как пятна начинают бледнеть. Химический пилинг. Если у вас пятна постакне, но нет возможности пройти курс фототерапии, то следующей моей рекомендацией является курс химических пилингов. Этот метод основан на воздействии кислот, в результате которых происходит усиленное обновление кожи и разрушение поврежденных клеток. В зависимости от глубины воздействия пилинги могут быть поверхностными, срединными или глубокими. Моими любимыми пилингами являются желтый пилинг, пилинг Джесснера, PRXT33, Биорепил. Все они разные по интенсивности периода реабилитации от 1 до 7 дней. И какой из них эффективно решит конкретно ваши задачи, решит врач на личной консультации. Важно! Я не рекомендую своим пациентам TCA пилинг. Это агрессивный, болезненный пилинг с не всегда предсказуемым результатом и рядом потенциальных побочных эффектов. Как и любой пилинг, TCA обжигает кожу. Только вот ожог в данном случае бывает очень серьезно и плохо контролируемый, потому что врач не может на 100% быть уверен, насколько глубоко улучшен упадет состав внутрь кожи, в отличие от препаратных методик, при которых выставляется четкая безопасная глубина проникновения лазерного луча, например, при проведении лазерной шлифовки кожи. Процедура TCA имеет долгую реабилитацию порядка 7-10 дней, и, как я уже сказала, ряд побочных эффектов в виде гиперпигментации. На мой взгляд, на сегодняшний день есть более безопасные и эффективные методики. Домашние методы борьбы с пятнами постакне. Домашний уход прекрасный соратник в борьбе с пятнами постакне. Если выбрать средства с правильным составом, то можно в короткие сроки снизить интенсивность этих пятен. Топ-3 средств по уходу. Альфа-гидрокислоты сокращенно AHA. Они очень бережно отшелушивают клетки эпидермиса и ускоряют обновление. Самыми популярными AHA кислотами являются гликолевая, молочная, миндальная, яблочная, лимонная, винная. Энзимы, ферменты. Энзимы молекулы белка, обладающие свойством расщеплять белковые связи между омертвевшими клетками. Энзимы схожи с кислотами, но имеют более крупный размер молекулы, а значит обеспечивают еще более поверхностное, но и более мягкое воздействие. Из-за этого возникает прекрасный эффект пилинга. Самые популярные энзимы – папаин, бромелайн, фицин, коэнзим Q10, витамин А. Существует несколько форм витамина А. Некоторые используют в производстве косметики. Для борьбы с постакне я рекомендую сделать выбор в пользу ретинола. Витамин А ускоряет скорость обновления клеток кожи, но по сравнению с АХА кислотами и энзимами действуют глубже не только в роговом слое, но и на более глубоких уровнях эпидермиса. Все перечисленные ранее средства помогают уменьшить проявление постакне за счет стимуляции процессов обновления. Но это только один из способов воздействия. Бороться с постакне можно также путем непосредственной работы со скоплением пигмента, иными словами, осветляя кожу. Выбирать один или другой вариант вовсе не обязательно. Напротив, хорошо, если эти два фактора сочетаются или чередуются в уходе. Осветляющая косметика при постакне. Азелаиновая кислота. Этот компонент эффективен как в отношении акне, так и в борьбе с его последствиями. Азелаиновая кислота, как и другие кислоты, стимулирует процесс клеточного обновления. Но кроме этого, она еще и направленно действует именно на пятна постакне. Азелаиновая кислота уменьшает воспаление и ускоряет обновление клеток. И на нее обычно хорошо реагируют даже люди с чувствительной кожей. В период лечения системными ретиноидами откажитесь от местного использования кислот. Они могут усилить проявление ретиноевого дерматита. Коевая кислота блокирует выработку аминокислоты тирозина, необходимой для производства меланина. Поэтому ее часто используют как в качестве точечного средства для осветления очагов, гиперпигментации так и для профилактического ухода. Койевая кислота считается менее агрессивной альтернативой гидрохинону, сильному отбеливающему компоненту, имеющему ряд побочных эффектов и противопоказаний. Она также обеспечивает легкое отшелушивающее действие, обладает противовоспалительным и антибактерицидным эффектом и помогает увлажнить кожу. Витамин С В косметике витамин С часто встречается в форме аскорбиновой кислоты. Она начинает действовать сразу после нанесения и поэтому считается наиболее эффективной. Стабильные формы аскорбиновой кислоты используют для отбеливания веснушек, пигментных пятен, пятен постакне и улучшения состояния кожи с первыми возрастными изменениями. В любой своей форме этот ингредиент препятствует выработке меланина и трансформирует существующие молекулы пигмента, делая их бесцветными. Арбутин – это еще один отбеливающий компонент, который направлен на устранение неровного цвета кожи и осветление пигментации. Основным действием арбутина является блокирование избыточного производства меланина. Арбутин имеет растительное происхождение и оказывает достаточно мягкое, медленное действие, поэтому часто встречается в комбинации с другими осветляющими ингредиентами. Имейте в виду следующее. Ретинол, витамин С. Плюс кислоты равно сочетание данных компонентов может провоцировать раздражение. Витамин С плюс ретинол равно. При одновременном нанесении эффективность обоих компонентов снижается. Клинические методы борьбы с рубцами. Свежие рубцы, которые сформировались недавно, меньше года назад, гораздо легче поддаются лечению. Происходит это потому, что сразу после затухания воспалительного процесса кожа находится на стадии эпителизации, при которой происходит трансформация коллагена. Примечание. Эпителизация тканей – физиологический процесс, который характеризуется образованием эпителия на месте повреждения, что приводит к восполнению дефекта кожи, благодаря эпителизации заживают все поверхностные и небольшие по размерам раны. Гораздо сложнее дело обстоит со зрелыми рубцами, которым больше года. Моя абсолютная рекомендация – начинать коррекцию постакне сразу после наступления ремиссии акне. Основная цель всех косметологических процедур, направленных на коррекцию рубцов, это стимуляция выработки коллагена, который как бы заполнит рубцы. Врач, на которого ляжет миссия избавить вас от рубцов постакне, на время превратиться в укротителя коллагена. Откровенно говоря, коллаген – это основа косметологии и молодости в целом. Методы стимуляции коллагена в косметологии принято разделять на позитивные и негативные. Позитивная стимуляция – это процедуры, направленные на активацию процессов регенерации и продукции, новых молодых клеток, в нашем случае коллагена. Примечание. Регенерация. Процесс восстановления ткани. Негативная стимуляция – это аппаратное разрушение омертвевших структур, и самой популярной процедурой этого направления является лазерная шлифовка. Для получения максимального результата требуется комбинировать позитивные и негативные процедуры. Основная ошибка пациентов – считать, что лазерная шлифовка – это единственное, что необходимо для выравнивания рельефа. Я скажу так. Без предварительных процедур позитивной стимуляции коллагена даже 100 шлифовок не дадут такого желанного эффекта, ведь у кожи просто не будет ресурса из чего построить новую кожу и заполнить рубцы. Только комбинация технологий является гарантией желаемого эффекта. Важно понимать, что прежде чем приступать к лазерной шлифовке рубцов, кожу нужно подготовить. У нее должен быть создан ресурс, иначе эффекта от шлифовки не будет никакого. И в лучшем случае вы просто зря потратите деньги а в худшем, после шлифовки неподготовленной кожи, можно получить нежелательные явления. К процедурам позитивной стимуляции мы относим следующие процедуры. Игольчатый РФ-лифтинг. Метод микроигольчатого РФ-лифтинга радиочастотного. Уникальная разработка ученых, которая предполагает одновременное механическое и тепловое воздействие на волокна рубцовой ткани. Коррекция рубцов осуществляется с помощью индивидуальных одноразовых насадок с тончайшими иглами с золотым напылением. Процедура происходит так. Пациенту на доли секунды вводятся под кожу микроиглы и одновременно с этим на рубец воздействует ток высокой частоты. Воздействие высокочастотного радиоимпульса приводит к локальному повышению температуры кожи. Организм воспринимает это как повреждающее действие и, в свою очередь, запускает процесс синтеза новых молодых структур. Микроигольчатый лифтинг не только реанимирует старый коллаген, но и заставляет кожу выработать новый. У этой методики пока нет аналогов в современной косметологии. Процедура считается малоинвазивной, и она не требует специальной подготовки и длительной реабилитации. Сразу после лифтинга отмечается легкое покраснение и небольшая отечность кожи, но эти явления проходят через 2-5 дней. Курс состоит из двух 3 сеансов с интервалом в 1 месяц. Катя, у меня был такой опыт. Для лечения постакне я ходила на хиджаму. Так называются процедуры, когда... По всему лицу делаются микронадрезы и ставятся баночки для выкачивания крови. Я прошла 5 сеансов, это было адски больно, но меня уверяли, что после лечения мое постакне пройдет. Но это, к сожалению, не помогло. Дальше были походы к косметологу, чистки и пилинги, которые тоже не дали никакого результата. Коллагенотерапия. Коллагенотерапия – это инъекционный метод, при котором в кожу вводится коллаген, который по составу имеет сходство с коллагеном человека. После введения препарат заполняет межклеточное пространство и начинает стимулировать процесс выработки естественного коллагена. Мария. Я ходила на 5 глубоких шлифовок. Эффект минимальный. Каково было мое удивление, когда косметолог в другой клинике сказала, что к шлифовке кожу надо было готовить уколами коллагена и аминокислот, чтобы у нее был ресурс для взращивания новой кожи. В результате деньги на ветер. Теперь я это понимаю и жалею, что не лечила прыщи вовремя. Субцизия. Субцизия – это процедура, при которой происходит механическое воздействие с помощью иглы или конюли на дно рубца. Примечание. Конюля – тонкая медицинская игла с тупым концом. В ходе манипуляции рассекаются пучки, тянущие дно рубца к дерме. В результате дно рубца поднимается до уровня поверхности кожи и рубец визуально сглаживается. Субцизия – требует высокой квалификации врача, специального инструмента и точности действий. Хочу отметить, что только после прохождения курса из описанных ранее процедур или даже комплекса этих процедур можно приступать к лазерной шлифовке. Шлифовку проводят разными типами лазера. Лазеры для шлифовки бывают абляционные – это CO2 и РБИ-лазеры, и неабляционные – это неодимовый, диодный, Эрбиевый лазер на стекле. Максимально обнадеживающие результаты бывают у аблятивной шлифовки. Для нашего центра я выбрала co 2 лазер. Аблятивные лазеры испаряют влагосодержащие структуры кожи до сосочкового слоя дермы. Но независимо от типа лазера во время коррекции атрофических рубцов преследуется общая основная задача. Смягчить переход между атрофическим вдавливанием и неповрежденной нормальной кожей. Окружающий рубец, что визуально смягчит вид рубцов. Важно! Лазерная шлифовка работает по принципу выпаривания влаги. На такую процедуру важно идти с адекватным гидратационным резервом кожи. Говоря простыми словами, кожа должна быть хорошо увлажнена. Это даст возможность избежать нежелательных эффектов, например, часто встречающегося эффекта марли. Примечание. Эффект марли – обратимое осложнение после процедуры лазерной шлифовки в виде многочисленных атрофических рубцов на коже. С этой целью своим пациентам я назначаю за 7-14 дней до шлифовки одну процедуру биоревитализации гиалуроновой кислотой. Процедура лазерной шлифовки достаточно болезненная, даже несмотря на предварительное местное обезболивание. Реабилитация требует от 5 до 14 дней в зависимости от интенсивности шлифовки. Лазерную шлифовку можно делать не ранее, чем через 6 месяцев после приема последней таблетки системных ретиноидов. О важности процедур позитивной стимуляции. Я сразу заметила, что Амина очень красивая девочка, юная, изящная. Именно про таких говорят «восточная красавица» и поют песню. Я встретил девушку полумесяцем бровь. Акне на ее лице не наблюдалось, однако под толстым слоем косметики мой намётанный взгляд различил рубцы. «Уже года два, как я избавилась от акне», — сказала она. Но, честно говоря, я не чувствую себя лучше без прыщей, потому что рубцы, как мне кажется, еще страшнее. Прыщ вскочил и прошел, а это Она в отчаянии взбахнула обеими руками. Остается с тобой на всю жизнь. Как жаль, что вы не пришли ко мне раньше. Искренне заметила я. Если вашим рубцам два года, они уже относятся к категории застарелых. Звучит страшно. А что это значит? К сожалению, это означает, что избавиться от них будет намного сложнее. Однако мы обязательно попробуем улучшить ситуацию. И я рассказала Амине о, о процедуре лазерной шлифовки. Но я не успела перейти к информации, что перед этой процедурой надо будет подготовить кожу коллагеностимулирующими процедурами, потому что девушка меня перебила. «Нет, спасибо!» Я сделала уже шесть процедур вашей шлифовки. И все без толку Месячную зарплату на это потратила. У меня еще никогда в жизни не было такого разочаровывающего результата. Я начала расспрашивать, как она готовилась к этим процедурам и на каком лазере они были проведены. Выяснилось, что никакой подготовки кожи не было, а лазер и вовсе был не сертифицированный и очень низкого качества. Мой совет. Всегда выбирайте не только грамотных врачей, но и сертифицированные аппараты. С большим трудом мне удалось уговорить Амину дать лазерной шлифовке второй шанс. Я ее понимаю. Сложно заново убедить себя в том, что получишь результат, и раскошелиться на оплату процедур, когда однажды такой способ уже не помог. Мы начали подготовку. Сделали несколько процедур биоревитализации, субцизию, игольчатый РФ-лифтинг. В итоге Амине понадобилась всего одна лазерная шлифовка. Через три месяца мы оценили результат и даже сравнили фото до и после. И увидели, что глубина рытвинок значительно уменьшилась. Дно рубцов как будто бы приподнялось, кожа стала более гладкой, постакне стало визуально менее заметным. «Хорошо, что я вам доверилась», говорила Амина. Вертясь перед зеркалом, у меня в кабинете. После наших процедур она явно нравилась сама себе намного больше. Я же теперь даже без тоналки могу выходить на улицу. Вы представить себе не можете, наверное, но я с 13 лет этого не делала. Профилактика постакне. Предотвратить появление рубцов и пятен значительно проще и дешевле, чем избавиться от них. Есть несколько правил, которые позволяют минимизировать риск возникновения постакне. Руки прочь от лица. Это девиз, который должен стать основой ваших отношений с кожей. Именно выдавливание и как результат травматизация является ключевой причиной образования постакне. Нет времени ждать. Бездействие или самолечение точно обеспечат появление постакне на вашем лице. Запомните правила. Чем больше длительность и глубже воспаление, тем больше вероятность того, что появится элемент постакне. Поэтому, как только вы заметили на своем лице воспаление, срочно бегите к дерматологу за грамотным лечением. Резюме. Не существует общих рекомендаций по оптимизации лечения рубцов от акне. Каждый вариант лечения – применим к той или иной разновидности изменений кожных покровов. Но, как показывает практика, наиболее предпочтительными являются комбинация методик и персонифицированный подход к каждому пациенту. Ранее начало терапии сразу после затухания воспалительного процесса – залог оптимистичного прогноза профилактики постакне и скорейшего разрешения уже имеющихся терапий изменений. Не забывайте о том, что свежие пост-акне рубцы гораздо легче поддаются коррекции, нежели зрелые